Глава седьмая. Я ошеломленно подняла голову и встретилась взглядом с Кастелом. Янтарь в его глазах был едва виден, а на лице появился ужас, какого прежде никогда не видела. Его потрясение прорвалось сквозь мои защитные стены, переполнив мое чутье. Я открыла рот и ощутила в горле противный металлический вкус. С каждым вдохом, который пыталась сделать, Изо рта пузырилась вязкая жидкость, выступая на губах. «Кастел!» Мое тело затопило всепоглощающая боль. Мучение накатывало волнами одно за другой, перехватывая мое дыхание. Я никогда не испытывала ничего подобного, даже той ночью на постоялом дворе. Все органы чувств отказали. Дар закрылся. Я не чувствовала ничего, кроме яростного жжения в груди, в легких, в каждом нерве. О, боги, боль несла с собой на острый ужас, осознание, что я не смогу сбежать. Я ощущала внутри скользкий влажный холод. Сделала вдох, потянувшись к болту, или попытавшись потянуться. Я давилась воздухом, который пыталась вдохнуть, а тот, что проходил через горло, потрескивал и пузырился в груди. Пальцы скользнули по гладкой поверхности болта из кровокамня, а ноги исчезли. Или так казалось. Колени подогнулись. Меня подхватили руки, остановив падение, и на мгновение аромат насыщенных специй и хвой заглушил резкий металлический запах крови, толчками вытекающие из раны. Я подняла голову. «Я с тобой. Все хорошо. Я с тобой». Я увидела широко раскрытые янтарные глаза с расширенными зрачками. «Дикие глаза». Его взгляд стал диким, когда он быстро взглянул на мою грудь. Он опять сосредоточился на моем лице и сказал, «С тобой все будет хорошо». Я не чувствовала себя хорошо. О боги, не чувствовала вообще ничего хорошего. В воздухе пронеслось движение, и рядом с нами появился Киран. Его обычно смуглая кожа была бледной. Он положил руку у основания болта, пытаясь остановить кровь. Прикосновение было мучительным. Я отдернулась, пытаясь увернуться. «Это больно». «Знаю, прости. Знаю, что больно». Кастел глянул на Кирана. «Можешь посмотреть, насколько глубоко зашло?» «Я не вижу выступов на болте», — сказал он, глядя поверх моего плеча. Я содрогнулась. «Мне доводилось стрелять стрелами, похожими на эти болты. Они зазубренные, чтобы наносить больше вреда». «Кровь, Каз», — добавил Кейран, ее слишком много». «Знаю», — вымолвил Кастел. Его слова потонули в треске, ворчании и влажных чавкающих звуках, которые раздались где-то позади нас. Киран схватил меня за левое плечо, и мое тело содрогнулось от боли. Я закричала. Или это был лишь вздох. Что-то влажное и теплое пузырилось на губах, и это было плохим знаком. Я переводила взгляд широко раскрытых глаз с на Кирана. Знала, что это плохо. Я это чувствовала. Чувствовала болт, не могла сделать глубокого вдоха и... не ощущала кончиков пальцев. «Прости, я стараюсь держать твое тело неподвижным, чтобы не затронуть болт. Прости, прости, Поппи!» Снова и снова повторял Кейран. Он продолжал это твердить, и я хотела его успокоить, потому что он говорил, задыхаясь, слишком взволнованно. Он никогда не был таким взволнованным. Он говорил так, словно уже знал, что мое тело пыталось мне сказать. Кастел начал двигаться, и я попыталась свернуться к клубочком, уклониться от боли, пошевелить ногами. Но... Пульс участился, я лихорадочно закатила глаза и запаниковала. «Я... не чувствую... ног...» «Я это исправлю, обещаю, я все это исправлю», — клялся Кастел. Я уставилась поверх его плеча в ночное небо. Яркие, как бриллианты, звезды исчезали одна за другой. Кастел опустился на колени и медленно уложил меня, повернув так, чтобы его грудь удерживала мой правый бок. «Насколько все плохо?» Позади Кастела появился его отец и уставился вниз широко раскрытыми глазами. Черты его лица застыли. «Мы не можем его вытащить», — сказал Кастел. «Не можем». — согласился Кейран. Его голос прозвучал невнятно и напряженно. Теперь облака, заслонившие звезды, стали непроницаемо черными. Рука Кирана скользнула на мою грудь, но он быстро убрал ее. Было не так больно. «Кас!» «Он не задел сердце», — перебил Кастил. «Она бы не...» Его голос надломился, и я поморщилась, заставляя себя сосредоточиться на нем. Его кожа утратила цвет. Он не задел ее сердце. Кас. Он покачал головой, трогая мою щеку, вытирая мой рот. «Я могу дать ей кровь!» Кас, повторил Кейран, а король Валин положил руку на плечо сына. «С тобой все будет хорошо», — сказал кастил «Я заберу боль, обещаю». Его рука на моем подбородке дрожала, а он... Редко дрожал, но сейчас тряслось все его тело. «Обещаю, Поппи». Я хотела прикоснуться к нему, но мои руки стали тяжелыми и бесполезными, а вдохи, которые заставляла себя делать, влажными и слабыми. Мне... мне не так уж больно. «Это хорошо». Он улыбнулся или попытался это сделать. «Не разговаривай, ладно? Я дам тебе крови. Сын...» начал его отец. «Нельзя. И даже если бы было можно...» Кастел оскалил клыки, стряхивая руку отца. «Убирайся от нас подальше!» «Мне жаль», — прошептал король Вален. Рядом возник Джаспер, рычая и лязгая зубами. Отец кастила был вынужден отступить. Темное небо пересекли молнии. «Я не хотел этого для тебя, для вас обоих. Мне жаль». «Кас!» Прохрепел Кейран, на этот раз умоляюще. Кастел укусил свое запястье, разрывая кожу. Выступила ярко-алая кровь, и, глядя на прорезавшие небо серебристо-белые молнии, я вдруг поняла, что больше не чувствую боли. Мое тело онемело и... Холодно. Мне опять холодно. Знаю. Губы и подбородок Кастела запачкала свежая кровь. Он поднес запястье к моему рту и поместил мою голову в изгибе своего локтя. «Пей, принцесса, пей ради меня». Его кровь коснулась моих губ, теплая и насыщенная. Потекла по моему горлу, но я не чувствовала ее вкуса, не могла ее проглотить. Внутри все онемело, паника нарастала. Кас, что?» — прогремел он. «Выслушай меня, пожалуйста, Кас, послушай меня». Он не задел ее сердце. Киран подался вперед, хватая кастела сзади за шею. «Посмотри на кровь. Попала в артерию и, по крайней мере, в легкое. Ты знаешь, что...» Над руинами взорвалась мощная вспышка молнии, мгновенно ослепив меня. А за ней последовал громкий раскат грома. Камень треснул. Кто-то закричал. Каменный пол содрогался при каждом ударе молнии. «Нет, нет, нет. Открой глаза!» — умолял кастел. «Они закрыты? Ну же, не делай этого! Не поступай так со мной, пожалуйста! Открой глаза! Пожалуйста, Поппи, пей!» Он нагнулся надо мной, прижимая запястье к моему рту. «Пожалуйста, Поппи, пей!» Черты кастила опять сложились вместе, но были словно окутаны туманом, словно размазались. Я быстро заморгала, стараясь прояснить зрение. «Ну вот и ты», — сказал он. Его грудь часто поднималась и опадала. «Останься со мной, хорошо? Не закрывай глаза. Останься со мной!» Я хотела. Боги, хотела этого больше всего на свете. Но я устала. Хотелось спать, и я прошептала это. По крайней мере, подумала, что прошептала. Точно не знала, но это не было важно. Я сосредоточилась на его лице, на пряде темных волос, на выразительных бровях. Не могла отвести взгляд от бахромы густых ресниц и высоких угловатых скул. Я изучала каждый дюйм его изумительного лица, от крутого изгиба челюсти до полных прекрасно очерченных губ, запечатлевая их в памяти, потому что знала. Знала, что когда мои глаза опять закроются, они больше не откроются. Хотела запомнить его лицо, когда мир превратится во тьму. Хотела помнить, каково это быть в его руках, слышать его голос и чувствовать его губы на своих. Хотела запомнить, как он улыбается, когда я ему угрожаю, и как загораются и теплеют его глаза, когда бросаю ему вызов. Хотела запомнить, гордость, которую чувствовала от него, когда словом или клинком заставляла врагов умолкнуть. Хотела запомнить, с каким благоговением он прикасается к моим шрамам, словно он недостоен их. «Недостоин меня». В небе вспыхнула очередная молния, ударив землю и наэлектризовав воздух. Вверх полетели обломки камня. Отец кастела закричал, и отовсюду раздался вой. Но я сосредоточилась на кастеле. Его глаза блестели, а ресницы были мокрыми. Он плакал. кастел плакал. Слезы бежали по его щекам, образуя блестящие дорожки в засохшей крови. Они катились и катились, и я знала, знала, что умираю. Кастел тоже знал, должен был знать. Я так много хотела сказать, так много сделать вместе с ним и так много изменить. Будущее его брата, будущее Йена, будущее народов Атлантии и Солиса, наше будущее. Я хоть раз благодарила его за то, что он заглянул под вуаль за то, что никогда не заставлял меня стоять и бездействовать. Говорила ли я ему, как сильно он изменил мою жизнь, как много это значило для меня, хотя думала, что ненавижу его, даже когда хотела ненавидеть его. Кажется, говорила, но, наверное, недостаточно. И было кое-что еще. Я хотела еще один поцелуй, одну улыбку. Хотела опять увидеть его дурацкие ямочки и поцеловать их. Хотела доказать ему, что он достоин меня, достоин любви и жизни, и неважно, что произошло с ним в прошлом и что он совершил. Но, о боги, у меня не осталось времени. Я пробилась сквозь панику и ощущения, будто угасают, тону, ощущение нереальности происходящего. Мои губы зашевелились. Я шевелила ими, но не издавала ни звука. Кастил, сломался. Он запрокинул назад голову и заревел. Он ревел, и этот звук отдавался эхом вокруг нас, прокатывался через меня. Камень подо мной треснул и разверся. Оттуда вырвались толстые крепкие корни пепельного цвета. Кейран упал, а они поползли по моим ногам и поднялись над кастилом. Дерево росло. Оно росло быстро. Небо разорвали молнии одна за другой, превратив ночь в день, а толстый блестящий ствол возносился все выше, от него отделялись сотни ветвей. На каждой ветке пробились крохотные золотые почки. Они распустились, раскрывшись в кроваво-красные листья. кастил резко опустил голову. Его взгляд был диким и потерянным, как в то утро, когда он проснулся от кошмара. Он схватил корень, упавший на мой живот, Мгновение смотрел на него, затем сломал и отбросил прочь. «Я не могу тебя отпустить. Я не отпущу. ни сейчас. Никогда». Он дотронулся до моей щеки, но я этого почти не почувствовала. «Кейран, мне нужно, чтобы ты выдернул болт. и Я... я не могу». Его голос дрожал. «Ты нужен мне, и я не могу это сделать». «Ты собираешься...» Киран перекатился вперед. Проклятие. Да, ладно. Он прорвался через корни. Давай это сделаем. Сделаем? Что? Киран схватил болт. Боги-богов, простите нас, вымолвил он. Ты должен действовать быстро. У тебя будут секунды, если повезет, и затем... Затем я разберусь с тем, что будет дальше, резко заявил Кастил. Нет, возразил Киран. «С тем, что будет дальше, разберемся мы. Вместе». «Кастел, стой!» — закричал его отец. «Прости, но этого нельзя делать!» Я услышала панику. В его голосе было столько паники, что она наполнила воздух. «Ты знаешь, что произойдет. Я этого не позволю. Можешь ненавидеть меня всю оставшуюся жизнь, но не позволю. Стражи, схватите его!» «Пусть они уберутся от меня!» — рявкнул Кастел. Пусть они все уберутся от нас, или, клянусь богами, вырву сердца у них из груди. И мне плевать, если так же и сердце того, кто дал мне жизнь, ты меня не остановишь. Оглянись вокруг, — прокричал его отец. Боги сейчас говорят с нами, ты не можешь это сделать. Боги меня не остановят, — закричал Кастил. Земля затряслась от раскатистого грохота, который был мощнее остальных. Между раскатами грома слышались вой и лай и... крики. Пронзительный визг боли и гортанное вибрирующее рычание. В моем поле зрения появился Джаспер. Он присел у моих ног между Кейраном и Кастелом. Я мельком увидела белый мех. Звуки, которые издавали вольвены, за заунывный скорбный вой, сопровождали каждый слабый короткий вдох, который мне удавалось сделать. «К нам никто не подойдет». Кейран подвинулся ближе. «Если кто-то осмелится, не продержится долго». «Хорошо», — сказал кастил «Я не собираюсь». На меня опустился покров тьмы, словно бы я начала падать. кастил исчез и появился снова. «Может, она будет другой. Пообещай, что будешь ее охранять». «Я буду охранять вас обоих», — ответил Кейран. Потом я услышала голос кастила «Посмотри на меня» приказал он, поворачивая мою голову к себе. «Мои веки были слишком тяжелыми, чтобы сделать это. Держи глаза открытыми и смотри на меня». Мои глаза открылись, повинуясь его воле, и я не могла больше отвести взгляд от него. «Смотри на меня, Поппи, и слушай». Его голос был мягким и глубоким, и распространялся повсюду, вокруг и внутри меня. Я могла только подчиняться. «Я люблю тебя, Пенелов, тебя, твое неистовое сердце, твой ум и силу. Люблю твою бесконечную доброту, люблю то, что ты приняла меня, поняла. Люблю тебя и буду любить до последнего дыхания и после, в долине». Кастел опустил голову, прижавшись губами к моим губам. Что-то мокрое скользнуло по моей щеке. «Но я не собираюсь так скоро отправляться в долину, и я не потеряю тебя. Никогда. Я люблю тебя, принцесса, и даже если ты возненавидишь меня за то, что собираюсь сделать, проведу остаток наших жизней, заглаживая свою вину». Он резко выпрямился и тяжело выдохнул. «Давай». Киран выдернул болт, и это... раскололо холодное цепенение, обволакивавшее мое тело. Мое тело дернулось и продолжало дергаться и извиваться. Что-то сдавило мой череп, мою грудь, распространяясь по телу. Кастел был быстрее молнии. Он откинул мою голову назад и погрузил зубы мне в горло. Меня охватило смятение. Разве мало я уже потеряла крови? Мысли путались, и до меня медленно доходило, что собирается сделать Кастел. Он... О, боги! Он собирается меня вознести. Ужас вцепился в меня когтями. Я не хотела умирать, но не хотела и превращаться в нечто нечеловеческое. Холодное, безжалостное и бездушное. Ведь у вознесшихся нет души. Вот почему я ничего от них не чувствую. У них нет души, чтобы подпитывать эмоции. Они не способны даже на самые простые чувства. Я не... Обжигающая красная боль разметала мои мысли и потрясла едва бьющееся сердце. Жжение от укуса не прошло, когда кастил сомкнул губы на ранке. Не сменилось томительным чувственным ощущением, когда он втянул мою кровь. Не было того восхитительного, обольстительного жара. Только огонь на коже и внутри меня, сжигающий каждую клеточку. Это было хуже, чем в тот раз в экипаже с лордом Чейни, но сейчас я не могла сопротивляться. Ничего не помогало. Не могла увернуться от боли. Она была слишком сильной, и крик, который не удавалось выдохнуть, отскочил от моего черепа и взорвался в небе в серебряных молниях, которые перечеркивали тучи и били в руины замка и вокруг него. Казалось, весь мир содрогнулся, ялые листья посыпались с дерева, падая на плечи кастила, укрывая спину Кирана и оседая на серебристом мехе Джаспера. Мое сердце. Оно остановилось. Я это почувствовала. О боги. Я чувствовала, как оно пропустило один удар, второй, а затем словно бы попыталась биться дальше, завестись снова, но у него не получилось. Во мне все сжалось, легкие мышцы, все органы, мои глаза были широко раскрыты, взгляд остановился, а тело силилось сделать вдох, освободиться, а затем... Смерть ворвалась так сладко, проглотив меня целиком. Я утонула в ее насыщенных темных специях.